Ссора. В звенящей тишине отчётливо слышны собственные мысли. В стороне звуки не отвлекают, это судивление воображаешь тихий диалог внутри своей головы. Юля шла по зимнему лесу, пытаясь отвлечься от ссоры с мужем, а получалось совсем наоборот. Мысли сталкивались одна с другой, спорили, доказывали друг другу свою правоту, не в силах примириться. Девушка легко ступала по свежевыпавшему снегу в своих красных валенках со снегирями, подаренных мужем на этот Новый год. Зима в этот раз была снежная как никогда. Все дорожки в лесу замело, не пробраться. Пришлось идти вдоль леса по просёлочной дороге. Мысленно пытаясь отстоять своё правоту, со слезами вспоминая несправедливый разговор, который состоялся буквально пару часов назад, она и не заметила, как отошла на приличное расстояние от дома. Начала смеркаться. Зимой темнеет очень быстро. Чуть зазеваешься, и можно остаться одной в лесу в полной темноте. Дорога не освещается. С двух сторон над ней нависают деревья. Еле великаны протягивают к ней свои лапы ветви в пышных боярских рукавах с оторочкой из пушистого снега. Сегодня еще и облачно. У луны совсем не видно небо мрачное. Давит на Юлю сверху, не поддерживает сердце. Она шла по дороге, уходя все дальше от их поселка, утирая слезы, схлипывая и мечтая в глубине души, чтобы Коля за ней приехал, прибежал, пришел наконец-то. В общем, ей так хотелось, чтобы он пошел ее искать. А в это время Николай затопил печь, поставил чайник, закончил жарить картошку, накинул тулуп, доставшийся от деда, и так хорошо вписавшийся в их загородную жизнь и спустился в погреб за банкой с солеными огурчиками. Огурчики были его страстью. У его Юлечки они всегда получались изумительными. Она выращивала их сама, долго подбирала сорт, пробовала разные рецепты, Они вместе дегустировали разные варианты, пока не нашли то самое идеальное сочетание всех ингредиентов. За их огурцами друзья в очередь выстраивались. Ароматные, настоящие бочковые, с укропчиком, зерновой горчицей, чесночком, острым перцем в меру и листьями хрена. Куда ж без него? А какой хруст. Накрывая ужин, он поставил две тарелки себе и жене. Куда она запропастилась, только не ясно. Пока жарил картошку, параллельно разговаривал с коллегой по работе. Обсуждали предстоящую командировку. Там много сложностей и проблем. Не удалось пожарить с чувством и удовольствием. Вообще Николай готовил сам очень редко. Всегда ему стряпала жена. Она это очень любила, это была ее вотчина. Он ел то, что она подаст, особо не заморачиваясь. Все, в общем-то, было вкусно. Не всегда для него привычно, но точно всегда вкусно. Они с женой выросли в совсем разных регионах. И кухни с детства, как и пищевые привычки, у них отличались. Коля любил простую русскую еду. Обязательно суп. Второй из гарнира с подливой плюс мясо-рыба. Компот. Салат необязателен. Ему нравился борщ, куриный бульон с яйцом. Это когда в прозрачной воде, как себе это представляла Юлия, плавала одиноко, разделенное пополам вареное яйцо, желтком вверх. И пара кружочков варёной моркови под паутинкой укропа для украшения. Картошку любила в любых её видах: простые котлеты, пельмени, а на завтрак яйца. Можно сказать, что гурманом он не был, но ему нравилось, чтобы было вкусно и качественно. Юля же с увлечением осваивала кухню популярную в ресторанах, которые она обожала посещать. Италия она уже прошла, освоив все эти пасты, антипасты, равиоли, пиццы, факаччи и прочие премудрости, которые Коля ел не без удовольствия последние полгода. Теперь она перешла на азиатские блюда. Дом наполнился ароматами куркумы, имбиря, мускатного ореха, на полках поселился нут, чечевица, кускус, кокосовое молоко, арахисовое масло и многое другое. Вот с азией у Коли не заладилось. Не приживались специи в организме привыкшем к картошке. Он терпел, жену похваливал, очень любил свою Юльчечку, маленькую мышку, как он её называл. Видел, что она старается, вот огурцы солёные освоила великолепно, чтобы его радовать, но с этой кухней азиатской, ну никак. Сегодня было воскресенье, Юля опять приготовила что-то дурно пахнущее по мнению носа Николая. Этим чем-то было карри. С Кари у него вообще не сложилось. Как-то ещё в детстве он ездил с родителями куда-то в гости, и там их этим Кари угощали. Он тогда есть не хотел, а его буквально заставили. Отделили от всех, посадили на кухне и заперли до тех пор, пока не съест. Вот так на всю жизнь любовь к Каре была отбита. Поэтому, когда в обед он вышел на кухню, чтобы чмокнуть жену в персиковую щёчку перед прогулкой за дровами, и почувствовал запах этого самого Кари, Кто-не-сдержался и сказал ей что-то резкое. Тут нужно заметить, что на критику его жена совсем не умела реагировать. Сразу слёзы, сразу обиды. Ну как ей деликатно объяснить, что он не может, это не то, что есть, но даже нюхать. В результате Юля вылетела с кухни в слезах, на ходу крича, что она всё для него, всё лучшее, вкусное, что сегодня хотела праздничный ужин накрыть, и у них, оказывается, какая-то годовщина. пятого или седьмого свидания, а он всё испортил и её не ценит. Уф. Женские слёзы и ссоры это что-то недоступное пониманию Коли. Уже окончательно стемнело. До ближайшего населённого пункта было идти около 5 км. В полной темноте идти туда одной страшно. Присесть на дороге негде, если только в сугроб. Нет. Ну почему он так со мной? Это же несправедливо. Я всё для него готовлю, стараюсь. Первое, второе, третье, компот, как просил, и выращиваю всё сама. Консервацию освоила по рецептам Колиной бабушки. Дом убираю. Хлеб учу сейчас печь, такой, как ему нравится, и опять всё не так. Он ещё и картошку сам себе жарит, будто бы меня не существует, а всё, что я готовлю, есть нельзя. думала Юлия, и от этих мыслей слёзы начинали бежать по её персиковым щёчкам ещё сильнее. От чего мы женщины плачем? Чаще всего от жалости к самим себе, от несправедливости, недоценённости, недолюбленности. Но это же всё про нас, а в ссоре-то всегда двое. После того разговора Юлия пулей вылетела из дома, едва успев накинуть пуховик. быстро всунуть ноги в валенки и набросить на голову связанную бабушкой Коля пушистую шаль. Он хорошо знал свою жену, сразу мириться нельзя, будет хуже. Сейчас погуляет рядом с домом, остынет, поразмыслит и придёт мириться. Достав штук 15 крупных картофелин, он почистил их, разогрел сковородку и собрался жарить картошку. В этот момент Юля вернулась, увидела происходящее, остановилась посреди кухни в изумлении. «Ах ты так? Походу, я тебе вообще не нужна. Ты и сам себе все можешь». После этих слов она резко развернулась и выбежала из дома, хлопнув дверью. С тех пор, как она ушла, прошло уже пару часов. Коля накрыл стол, высовел огурчики, нарезал хлеб, тот, который вчера испекла его волшебница, поставил бутылочку из стопки. «Отметим что-то там», — сказал он сам себе. «Что не помню, но раз ей приятно, почему бы и не отметить?» Но Юля не возвращалась. Оставшись одна в темноте на дороге, она подумала и повернула в обратную сторону. Прошло уже прилично, не заметила, сколько времени прошло. Выбегая из дома, телефон не взяла, даже вернулась за ним. А потом, увидев, что Коля как ни в чём не бывало жарит картошку, так расстроилась, что и про телефон забыла. Вдали дорога осветилась фарами приближающейся машины, и Юля отошла к обочине. Автомобиль ехал в сторону её дома. Стало почему-то жутко. Кроме них, в посёлке зимовало только ещё две семьи. У них не было такой машины. Водитель притормозил, опустил стекло. «Девушка, ночь уже! Может быть, вас подвезти?» Тучи на небе чуть рассеялись, дорогу робко осветила луна, словно подглядывая за происходящим. За рулём сидел мужчина лет 30, примерно ровесник Юли. Садиться в машину к незнакомцу на тёмной дороге в лесу было сродни безумию. Что же её побудило это сделать? Может, жалость к себе, может, желание досадить мужу? Юль не знала. Вам далеко ехать? Нет, я живу в Некрасовке, это буквально 3 км. А вы как в наших краях оказались? Парень оказался очень разговорчивым. За те 15 минут, что они ехали, успел пересказать ей всю свою жизнь. Ехал он к матери, которая живёт в их посёлке, недавно развёлся с женой, находился в депрессии и решил отлечься в деревне. Видимо, рассказал с целью познакомиться, так Юль подумала. Но от чего развелись? Раз пошёл такой разговор, она расмелилась задать невозможный в другой обстановке вопрос. Это долгая история. Но если коротко, никак не могли договориться. Она считала, что заботится обо мне, а в реальности делала всё то, что нравилось ей самой. В наших отношениях не было меня. Это, знаете, как игра в одни ворота. Я ловил каждое её желание, знал все её привычки, старался обеспечить всем лучшим, а она в ответ делала всё, что нужно ей, и рассказывала, что это для меня. В какой-то момент почувствовал, что я лишний, на её праздники жизни ушёл. Машина подъехала к воротам их посёлка. Остановите, я тут выйду. Хорошо, вас встретит кто-нибудь? Обязательно, муж мой, думаю, меня уже ищет. А вы попробуйте с ней просто поговорить, рассказать, что нравится вам. Может, это её удивит. Удачи вам, спасибо. Закончив накрывать стол, Николай оделся и пошёл искать жену. Уже темно, куда же она могла деться? Обычно Юля не уходила от дома далеко. Если ссорились, ей всегда нужно было уйти на некоторое время остыть и вернуться. А тут долго её уже нет. Вышел за ворота. Дорога у них извилистая, поворот за поворотом. Чуть отойдёшь, и тебя не видно. Да ещё и пару развилок на правый на лево. Куда она ушла? Юля дошла до дома, но Николая не встретила. Зашла в дом, разделась. А, вот и её телефон. На плете стояла жареная картошка, стол был накрыт так, как любит муж. Русская кухня, её огурчики, хлеб, хрен с горчичкой, тоже она сама делает, вкусно получается. Вспомнила, что у них ещё холодец остался, Коля на маму передала. Присела она на табуретку, окинула взглядом дом. А ведь здесь всё коленными руками сделано так, как ей нравится. И каждая мелочь для её удобства. Он скрупулёзный такой, расспрашивает её, рисует модели мебели, полочки подбирает, а потом делает, чтобы ей уютно было. А огород и сад, как он для неё оформил, хотя сам равнодушен к цветочкам, но любит с вместе с ней. И чего она упёрлась с этим карей кухней мира? Ну либо чай, картошку, трудно пожарить, что ли? Мысли в её голове наконец-то пришли к согласию и нашли выход. Ей любе полегчало. Только она собралась звонить и искать мужа, как дверь отворилась и в дом влетел Коля. Мышка, ты куда делась? Я чуть с ума не сошёл. Прости, долго проветривалась, улыбнулась она. Ты такую картошку пожарил, потрясающе вкусно. Я её уже грею, давай скорее садись. Ты меня извини, что-то я увлеклась своим экзотическим меню. Хочу для тебя что-нибудь приготовить завтра. Давай блюда обсудим, что бы ты хотел. просела Юлия. На улице закончился снегопад, и ели великаны успокаивающе покачивали своими рукавами, обильно украшенными свежим кружевом снега. Олес и Юля праздновали своё примирение как точку отсчёта нового ветка их дружной семейной жизни. На ясном ночном небе одобряюще сияла луна.